«Сколько это в долларах?» «Ну, ваши шестьдесят тысяч». «Пятьсот долларов», — ответил Жакин. «Ясно. Я вам предлагаю в десять раз больше и прошу взять двухмесячный отпуск за свой счет у профессора. Если нужно с ним договориться, я готова сделать и это. А вы завтра летите с нами в Париж». «С вами?» — растерялся Жакин. «Но у меня нет визы». Париж не нужна виза, терпеливо объяснила Иннес. Согласно подписанному Шенгеновскому соглашению в странах Западной Европы, виза не нужна, в том числе и между Испанией и Францией. Вы согласны? Я должен договориться с профессором, провормотал Жокин. Конечно, согласилась Иннес, но учтите, самолет отходит завтра утром. «Когда вы мне дадите ответ?» «Через час», — подумав, — ответил врач. «Тогда я жду вашего решения. В любом случае, вы ведь вернетесь сюда через час, чтобы наложить новую повязку, верно?» «Да, разумеется», — ответил врач. Он вернулся через час и коротко сообщил, что едет с ними». Инес уже не удивилась. Она видела, как он смотрел на неё. Ни деньги, ни возможные путешествия его не могли убедить. Такие романтики иногда встречаются. Возможность постоянно общаться с понравившейся им женщиной они ценили гораздо больше, чем презренный металл или своё благополучие. Инес всегда нравились такие неспокойные люди с одним фактом своего существования подтверждающий истину о важности Бога в душе человека таким был и её покойный супруг Рауль Вальгис был целых 12 лет рядом с ней иногда ей казалось что она помнила каждый день проведённый с ним вместе Его убили в восемьдесят девятом, в тот февральский вечер, самый тяжелый вечер в ее жизни. Воспоминания. Они познакомились в семьдесят пятом. Ей было шестнадцать, ему двадцать два. Это был не первый мужчина в ее жизни, который был Она уже имела несколько парней до того, как встретила Рауля. Но только после первой встречи с ним она вдруг поняла, что полюбила и на всю жизнь. Семья Контрерос была самой известной фамилией в округе. И отец Эдуардо Контрерос был одним из самых богатых людей Мексики. После смерти матери Инес, которую он безумно любил, Эдуард оженился ещё дважды, и оба раза неудачно. Может, поэтому весь смысл его жизни был в Инес, которую он просто боготворил. Девочка росла в поместье отца, не зная ни в чём отказа. Именно для неё Эдуард построил настоящую конюшню и научил девочку верховой езде. Именно ради нее он свернул многие свои дела, предпочитая больше времени проводить дома с Иннес. И именно он первым узнал о чувствах своей дочери Краулю Вальесу, сыну его управляющего, бывшего кубинца, бежавшего в свое время от режима Кастро. В первой встрече дочери с этим Раулем его не очень волновали. Он понимал, что у дочери... Но уж не, друзья. Но когда эти встречи стали регулярными, он встревожился. Нужно было любым способом отвлечь дочь от этого парня. Он решил отправить дочь на учёбу в Америку. Всё было решено. Дочь встретила его решение внешне спокойно, но в одной из ночей Эдуард стоял на балконе, когда увидел как внизу мимо бассейна промелькнула тень дочери. Он не мог самиваться, это была Инесс. Он сразу узнал ее розовое платье. Нахмурившись, отец спустился вниз в сад,